Глава четвертая. Эван. Откуда она взялась здесь? Голос мэри прожигал меня изнутри. Я не мог поверить, что судьба сталкивает нас с Лорой практически лбами. Что же мне нужно сделать, чтобы она больше не появлялась в моей жизни? Прошел почти год, и я снова ее встречаю. И сердце вдруг затрепетало. В моей памяти всплыл ее огненный образ. Нет. Она молчит. «Хочешь доказать мне, что с легкостью забыл такую любовь?» «Забыл. Когда сердце разбивают, забываешь обо всем». Выйдя из лифта, я взглядом нашел свою машину и мигом помчался к ней. В груди понемногу начинал давить. Я врал сам себе, врал людям, которые меня окружают. «Твой папа снова будет предлагать тебе брак со мной». Она прервала тишину, когда я остановился на светофоре. «Мне это неинтересно». Зато мне интересно. Ты ведь помнишь, что у меня есть видео с того самого дня? Плевать, показывай кому угодно. Тогда для чего ты едешь к отцу? Думала, что наши отношения начали налаживаться. Еду, чтобы сказать ему, что он разрушил мою жизнь. Останови машину. Ни за что. Ты привезешь меня туда, где он. А дальше я заставлю тебя отказаться от акций, которые принадлежат Лоре. Поняла? Ты все еще любишь ее. Просто это справедливо. «Будешь работать у меня, договорились?» «Я подумаю об этом». Припарковав машину у здания, в котором находился ресторан, я вышла и направилась в сторону двери. Здесь все было выполнено в стиле «богато и дорого». Белоснежные полы вели меня все ближе и ближе к идеально натертому столу, за которым сидел мой отец и мистер Браун. Они наслаждались своим ужином, не обращая на меня никакого внимания. «Питер Браун, отец Мэри. Они с моим папой знакомы слишком давно». Всегда мечтали о том, что смогут взаимовыгодно женить нас друг на друге, но я пошел против их планов. С того момента я стал врагом номер один для одного и другого. Мэри плелась сзади меня, теряясь в пространстве. И я знал, что ей некомфортно после моих слов. Но такова жизнь. Каждый будет платить за то, что он совершил. Каждый из вас. «Отец, здравствуй!» Эван, удивленно произнес он. «Что ты здесь делаешь?» «Здравствуйте, мистер Браун!» Протянув ладонь, я остался в ожидании рукопожатия. — Добро пожаловать, Эван. — Мэри, ты почему там стоишь? — Не против, если я присоединюсь к вам сегодня? — Конечно, нет. Пока подносили блюдо, мы лишь молча копались в своих тарелках. Папа прожигал меня своим взглядом, но не мог сказать и слова. Наверняка он не делился со своим другом тем, что избивал меня на протяжении более двадцати лет. Наверняка он не говорил о том, что довел мою бывшую жену до самоубийства. — В Оттаве все прошло прекрасно, — прерывал молчание я. — Ты хорошо поработал. — А что ты делал все это время? — мой взгляд устремился прямо на него. — Ничего. — Хочешь сказать, ты не знаешь о том, что произошло с Лорой после того, как мы расстались? — Не смей произносить ее имя, — перешел на шепот он. — Эван, не надо, — вмешалась Мэри. Питер лишь смотрел на меня, словно не понимая, о чем вообще речь. — Все знают, что вы развелись. Не стоит ворошить прошлое. — Нет, папа, стоит. Это ведь отчасти и твоя вина. Ты сделал меня таким жестоким. Три пары глаз уставились на меня, прожигая насквозь. — Думал, что я скажу спасибо? — Да, я избавил тебя от ненужного груза. — Ненужный груз? С улыбкой на лице я потянулся за стаканом с водой. — Это ты так решил? — Да, ты должен жениться на мэре. Потому что так выгодно тебе? — И для тебя это тоже выгодно. — Тогда, когда это будет выгодно для меня, я сам решу эту проблему. Вытерев рот салфеткой, я встал из-за стола и оглянулся вокруг. — Спасибо, я наелся. Надеюсь, увидимся не скоро. Бросив салфетку в тарелку отца, я развернулся и добавил. Мэри, завтра жду тебя у себя, вместе с твоими идиотскими доказательствами. С ехидной улыбкой на лице я наконец-то покинул этот чертов ресторан и уселся в свою машину. Дороги Чикаго напоминали мне о тех временах, когда я беззаботно ехал по ним, думая о том, как быстрее вернуться домой. Мой взгляд машинально упал на сиденье рядом со мной. В груди все начинало давить, а сердце сжималось от боли. Пустота моего пентхауса накрыла меня. Господи, как же тяжело находиться здесь без лоры. Как же трудно, когда в моей голове кружится воспоминание с того самого дня, когда она покинула меня. Мои ноги упали на пол, а ладони схватили голову. Мигрень накрыла меня словно и не проходила вовсе. Уже почти целый год мою голову разрывает на кусочки. Порой я никак не могу с ней справиться. Я понимал, что меня разрушает любовь к Лоре. Она день за днем возникает в моих мыслях, сжигая все изнутри. Может, я буду ненавидеть ее, и тогда перестану чувствовать боль. Поэтому я буду ненавидеть себя, представляя в самых ужасных образах, которые тебе не подходят. Я буду винить тебя за то, что ты поступила так со мной. Буду врать всем о себе, что больше не чувствую ничего. Надеюсь, что ненависть к тебе заглушит боль. Нет, это не может быть правдой. Это не сможет стать моим лекарством. Любовь к тебе настолько прекрасна, что я буду чувствовать эту боль, несмотря ни на что. За окном стучит дождь. Капли медленно стекают по стеклу, оставляя свои следы. В моей руке наполненный стакан с виски. Луша боли я испеляю себя алкоголем. Впоследствии мой бокал будет наполнен слезами. Я выпью все это, чтобы снова почувствовать себя живым. Чтобы снова почувствовать ее рядом. Скажи, я буду ощущать это? Скажи, я когда-нибудь исцелюсь от этой любви? По моей щеке потягла одинокая слеза. Большой палец медленно потянулся, чтобы скрыть ее след. Душу разорвало на кусочки. Никто не сможет собрать ее назад. Никто не сможет заглушить ту боль, что рвется изнутри. Схватив пальто, я вышел из квартиры, сам не зная куда. Оказавшись на парковке, я сел за руль и двинулся с места. Дорога была влажная, отчего со своей тяжелой головой мне было крайне сложно справиться с управлением. Оказавшись у дома своей матери, я остановил машину и поплелся к двери. Как только она распахнулась, я двинулся в сторону лифта и остался в ожидании. Стоя у ее квартиры, в моей голове появились сомнения. Я ходил туда-назад, чтобы набраться смелости и позвонить. Сглотнув, моя рука потянулась к звонку, и я замер. Эван! Мама удивленно посмотрела на меня, оборачиваясь назад. «Могу я войти?» «Подожди меня. Я оденусь и выйду. Только никогда не уходи». Закрыв передо мной дверь, я остался в полном одиночестве. Не понимаю, зачем я вообще приехал к ней? Почему остался стоять в ожидании? Что я еще здесь? Ничего не понимаю. «Здесь есть кафе неподалеку. Пойдем туда». По дороге мы не обменялись ни единым словом. Что в лифте, что на улице. Она лишь смотрела на меня полными сожаления и слез глазами. Уютные столики и аромат свежего кофе оказались прямо передо мной. На душе стало немного спокойнее и легче. Мы сели напротив друг друга, прожигая взглядами. «Что привело тебя, сынок? Ты в порядке?» «Не в порядке, мама. Мне больно». «Милый!» Ее ладонь оказалась сверху моей. «Хорошо, что ты пришел именно ко мне». Я виделся сегодня с Лорой. Она стала еще красивее. Я знаю. Она живет у меня». «У тебя?» В моем горле словно образовался ком. Я не мог поверить слова, которые она произносила. Ей пришлось продать машину и дом. Ей просто было некуда пойти. «Ты целый год была с ней? Была с ней, а не со мной?» «Так было нужно». «Скажи мне правду, ты выбрала ее, а не меня?» «Все не так, как кажется, Эван». «Вы хорошо спелись». Я нервно поджал нижнюю губу. «Не думал, что в этом плане отец окажется мне ближе». «Я все еще на твоей стороне. Просто не могу открыть тайны, которые хранит Лора. Я не посмею. Ты должен сам разобраться в этом». «Я больше никому ничего не должен. Ты же в курсе, что она изменила мне». В курсе, что решает свои проблемы через постель? Эван, не заставляй меня уйти прямо сейчас. А ты хорошо постаралась, Лора Дэвис. Залезла в мою семью, как змея. Замолчи, Эван. Ты пожалеешь о том, что говоришь. Я пришел к тебе за поддержкой, но оказалось, что все, что ты можешь, это снова выбрать не меня. По моей щеке потекла слеза, которую я скрыл своей холодной ладонью. Встав из-за стола, я медленно направился на свежий воздух, который мне был так необходим. В висках начинало давить от боли. В груди все сжималось, не давая моему телу расслабления. И я опустился на землю, взрывая свое лицо в ладони. Все, что копилось весь этот год, выходило наружу. Не давая себе слабину, я продержался так долго, но расклеился, узнав, что моя мать все это время заботилась о той, которая выбрала не меня. Да, я чертов ублюдок, что послужил причиной потери ее ребенка. Но что я мог сделать? Моя любовь настолько сильна, что я был готов простить ей все на свете. Что угодно, но не это. Меня раз за разом посещали мысли о том, что я должен был остановить ее. Должен был впустить назад в свою жизнь. Но было слишком поздно. Поздно, чтобы возвращать ее в свою темную судьбу. Эван. Рука мамы оказалась на моем плече. Поверь мне. «Я никогда не сделаю для тебя ничего плохого!» Из ее глаз тоже начали выходить слезы. Она села рядом со мной, прижимая к своей груди. «Верни Лору. Ты должен это сделать. Должен, несмотря ни на что».